Глава 13. Обезличенная статистика. Многие из частей Третьей горнострелковой дивизии были окружены румынами и русскими в последние дни августа, но продолжали стойкое сопротивление. 144-й полк делал всё возможное, чтобы помочь мельчакам, сражавшимся в окружении. Его бойцы предпринимали отважные атаки, которые часто оканчивались прорывом и позволяли их товарищам вырваться из окружения. Мне однажды довелось сопровождать патруль, высланный на помощь небольшому отряду, который в течение 3 дней защищал перевал, не давая продвигаться русским и оказался отрезанным румынскими войсками от пути к отступлению. Группа румын состояла из 10 бойцов, вооружённых автоматами и карабинами. Несмотря на численное превосходство немцев, защищавших перевал, румынам удалось перекрыть им пути отхода в силу того, Что они заняли господствующую высоту и умно выбрали свои позиции. В то же время сами румыны при этом явно ощущали себя в безопасности и не ожидали, что их могут атаковать. По счастью, продвижение немецкого патруля маскировал густой подлесок, и бойцы осторожно ползли вперёд так, что их не могли видеть румыны. Чёткое точное местонахождение немцам было также неизвестно. Когда я и сержант патруля наконец разглядели врага в бинокле, То мы с облегчением убедились, что наше приближение осталось незамеченным. Это придавало атаке решающий фактор внезапности. Бросая гранаты и сопровождая их очередями из пистолетов-пулемётов, а также прицельными выстрелами из карабинов, мы смогли уничтожить румын буквально за несколько секунд. Никому из врагов не удалось спастись. Но такой успех ещё не разрешал проблему, поскольку между патрулём и отрезанным отрядом лежало открытое пространство. которая отлично просматривалась русскими и была достижимым для их огня. Привлечённые звуками выстрелов позади себя, все оставшиеся в живых стрелков, защищавших перевал, поняли, что несжиданная помощь теперь находится от них, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Я видел в бинокль, как они, восторженно жестикулируя, разговаривали друг с другом. Но как же им теперь перебраться к своим? Пока немецкий отряд и патруль, оставаясь поruzень, обсуждали возможные варианты, неожиданно раздался разорвавшей тишину свист снарядов, выпущенных из русских тяжёлых миномётов. Советские войска в конце концов подвели тяжёлое орудие, чтобы расчистить перевал. Бойцы патруля тут же распростластались на земле и вжались в неё. Однако орудийные залпы были нацелены скорее на бойцов, защищавших перевал, чем на нас. С глухими ударами разровные снаряды обрушивались на землю. Стена огня неуклонно приближалась к немецким позициям я видел в бинокль панический ужас на лицах товарищей оказавшихся в западне патруль который надеялся помочь им был бессилен что-либо сделать в этой ситуации у стрелков был только один крохотный шанс на спасение от неминуемой смерти побежать по открытому пространству а патрулю оставалось только беспомощно смотреть на это Незадолго до того, как первые миномётные снаряды поразили их позиции, все семь немецких бойцов выпрыгнули из них и побежали, только для того, чтобы быть убитыми прицельными выстрелами в спину, которые последовали один за другим. Вместо того, чтобы бежать петляя, они все неслись к лесу по прямой, но пули остановили их. Я сразу узнал почерк русского снайпера, вооружённого самозарядной винтовкой Токарева СВТ-40. Я уже видел подобные винтовки и даже стрелял из трофейного экземпляра. Она не обладала столь высокой огневой точностью, как отчасти повторившая ее конструкцию винтовки, разработанная позднее, например, в Альтер-43. Но СВТ-40 была надежным оружием и значительно усиливало темп огня опытного снайпера. Я знал от заведующего оружиемным складом своего батальона, что существует снайперский вариант этой винтовки с оптическим прицелом, сходным с тем. Что был на моей первой русской снайперской винтовке. Следующий минометный зал буквально вспахал немецкие позиции и обрушил на павших стрелков ливень из камней и комья в земле. После этого вдруг наступила тишина, нарушаемая стонами немногих раненых, которые еще оставались живы. Двое участников патруля добровольно вызвались, чтобы попытаться их спасти, используя те ненадежные прикрытия, которые попадались им по пути, они подбирались к своим товарищам. Когда они достигли одного из них, один из добровольцев приподнялся немного выше, чем следовало. И в тот же миг был поражён пулей в грудь. Я видел в бинокль фонтан крови, брызгавший из него несколько секунд. Очевидно, разрывная пуля русского снайпера перебила артерию около сердца. Тело стрелка дрожало и корчилось в смертельной агонии. Я отчаянно просматривал русские позиции. но они оставались скрытыми и недоступными для стрелкового оружия присутствие русского снайпера означало что другая попытка спасти товарища была безнадёжной только благодаря своей удаче второй стрелок смог вернуться обратно невредимым тем временем крики и стоны раненых затихли и смерть забрала их всех кроме одного которому как пехотинцы уже знали по опыту пуля попала в почки его стоны и агонии затихали лишь на короткие промежутки Когда он впадал в беспамятство, но он отчаянно цеплялся за жизнь, и за надежду на спасение. И какие бы чувства ни испытывали бойцы патруля, глядя на него, его нельзя было спасти, не рискуя новыми жизнями. Через некоторое время стоны затихли, и мы услышали слабый голос раненого, просящего о помощи. Он поднял руку, моля нас об этом. Через несколько секунд его руку оторвало выстрелом из русской снайперской винтовки. Окровевленный обрубок Словно сломанная ветка, продолжал раскачиваться в воздухе. Русский снайпер явно стремился преподать немецким пехотинцам урок ужаса. И снова раздались стоны. Сержант подозвал меня к себе, положил руку мне на плечо и серьёзно посмотрел на меня. "Я не могу приказывать тебе, а могу только умолять. Я знаю, что то, о чём я прошу, очень непростая вещь, но я умоляю тебя". Избавь нашего товарища от мучений точным выстрелом. Ты единственный, кто может сделать это с такого расстояния. Я всегда боялся, что окажусь в такой ситуации. Я часто видел, как русские убивали своих раненых товарищей, лежавших на нейтральной территории. Но подобные действия с немецкой стороны были крайне редки, поскольку подобные систематические убийства серьезно деморализовали бы их бойцов. Это было не писаным законом Вермахта. всегда спасать раненых, если это возможно. Единственным исключением было убийство из милосердия по просьбе самого раненого в безнадёжной ситуации. Я содрогался, когда видел такое в течение нескольких последних месяцев, когда тяжело раненные солдаты, которых невозможно было нести за собой, умоляли своих товарищей, чтобы они убили их и положили конец их страданиям. При этом можно было не сомневаться, что оставленных позади бойцов будут пытать И убьют советские солдаты, поскольку было смешно рассчитывать, что штурмовые войска врага окажут им какую-либо помощь. Я всё ещё колебался, но остальные бойцы давили на меня, чтобы я сделал то, о чём попросил сержант. Давай, мужик, сделай что-нибудь. Ты не можешь оставить его так. Чёрт, ну помоги же бедняге. Мне охотно, и я ощущаю угрожение совести. Я установил свой карабин на скрученную плащ-палатку. Расстояние составляло около 80 метров, но голова раненого была скрыта травой, а его тело частично было закрыто неровностями земли и несколькими большими камнями. Я постарался тщательно прицелиться, но дрожал от мысли о том, что вот-вот совершу. И меня всё сильнее охватывало волнение. Я вдруг осознал чудовищность и абсурдность войны, неизменную бессцельность убийств. Борьба внутри меня пришёл конец. но теперь обезличенность цели не могла исцелить мою совесть. Я впервые испытал настоящую и внутреннюю боль от своего ремесла. Я ощутил неизмеримое сострадание к тому немецкому бойцу, которого должен убить, но иного выхода не было. Война подчинила мои принципы по себе, как и многие другие мои товарищи. Я был полон искреннего патриотизма и выполнял свой долг. Ради него я отказывался от своего будущего спокойствия и впускал в себя то. что никогда не смыть из памяти. Но я не мог ослушаться голоса своего долга. Эти мысли прокрутились в моём сознании за считанные секунды, которые, однако, показались бесконечностью мне самому. После этого я принял единственное возможное решение положить конец страданиям товарища. Я заставил себя успокоиться, зарядил свой карабин патроном с разрывно-зажигательной пулей, прицелился в дёргающуюся голову и начал ждать, когда представится шанс для точного выстрела. Тело раненого вдруг одеревенило, и его крик перешёл в хрип. Голова раненого была неподвижной. Перекрестье прицела остановилось на ухе умирающего, и с лёгкой дрожью пальца я нажал на спусковой крючок. Голова моего товарища разорвалась фонтаном крови, и повисла напряжённая тишина. Русские бездействовали. Очевидно, они не ожидали такого развития событий и решили что им безопаснее оставаться на своих местах. Мы воспользовались этой передышкой, чтобы отойти без потерь. Никто не произносил ни слова, и никто не смотрел друг на друга. Безмолвные и подавленные пехотинцы отползали, но каждый из них испытывал облегчение от того, что ему не пришлось делать то, что сделал я. Именно снайпер в таких случаях делает то, что так необходимо, а потом расплачивается за это конфликтом внутри себя и тем, Что его товарищи перестают смотреть ему в глаза. Несколько последующих дней группа продолжала искать окружённых бойцов, которые нуждались в их помощи. Однако наше поражение на перевале, которое, по сути, было всего лишь одним из жестоких эпизодов войны, осталось со мной, чтобы преследовать меня до конца моих дней. Вскоре после возвращения мне было приказано сопровождать другой патруль Разыскивающий отрезанный отряд. К этому времени положение линии фронта стало ещё более неопределённым, и нам приходилось пересекать по дороге минные поля. Днём раньше группа, двигавшаяся первой по этому маршруту, расчистила узкий путь через мины и отметила его небольшими палочками. Но несмотря на это, мы ощущали себя скованными и ползли по нему, едва касаясь земли и задерживая дыхание. Примерно через полтора часа группа пересекла минное поле и начала осторожно двигаться по подлеску. Бывало и бойцы, которые были среди нас, успели научиться чувствовать землю, оказывавшуюся под ними, и умели предвидеть надвигающуюся опасность. Поэтому передовой караул патруля уже был настороже, когда мы неожиданно достигли ещё одного минного поля, через которое на этот раз проходила низко натянутая проволока. Стоило бойцам задеть её, и это незамедлительно привело бы к взрыву. Подобная организация минного поля всегда означала, что по соседству позиции русских. Осторожно используя каждое возможное прикрытие, патруль постарался обойти минное поле, но это оказалось гораздо более сложным и потребовало больше времени, чем мы ожидали. Вскоре наступили сумерки, и нам пришлось отступить, поскольку передвижение в темноте вблизи минного поля было крайне опасным. Но перед этим командир патруля захотел осмотреть обстановку с соседней вершины холма. Он махнул мне, чтобы я пошёл с ним. Оказавшись на холме, мы получили отличный обзор хорошо оборудованных русских позиций. Пока мы просматривали их через бинокли, я вдруг заметил движение в кустарнике. В 20 метрах от позиции разглядел в сумерки бледное пятно. Всмотревшись в него, я увидел Что это сидящий на корточках русский со спущенными штанами, который решил облегчиться? "Езв, ты тоже видишь это?" прошептал мне сержант. Иван присел на корточки и исправляет большую нужду. "Если ты сможешь подстрелить его, других охватит должный страх. Они думают, что мы совершенно в другом районе. Я вернусь к остальным. Оттени свой выстрел настолько, насколько это возможно, а затем следуй за нами." Сержант исчез, и я поймал русского в перекрестие прицела. Дай ему просраться, он это заслужил, сказал я себе. Неожиданно мне в голову пришла циничная и одновременно комичная рифма: пока ты посрёшь, от пули умрёшь. Таково остроумие на войне. Расстояние до цели было около ста пятидесяти метров. Нужно было целиться немного выше, чтобы быть уверенным. чтобы пуля попадёт в грудь. Я прицелился в голову врагу. После этого я глубоко вздохнул, сконцентрировался и выстрелил. В то же мгновение русский приподнялся, и поэтому пуля поразила не с его живота, разорвав его кишечник и выйдя через большую дыру в спине. Он заорал, словно раненый зверь. Услышав выстрел, его товарищи выскочили из блиндажа и открыли яростный беспорядочный огонь. Я отполз назад и поспешил за своими товарищами. Как только забрезжил рассвет следующего дня, я и команда патруля снова двинулись искать отрезанных от нас товарищей. Также перед нами стояла задача, если это будет возможным, захватить русского и привести его с собой для допроса. Тем же путем, который уже хорошо знали, мы подползли к врагу. Русские к этому времени, видимо, решили получше разведать положение врага. Однако они вышли на разведку позже, чем мы, и двое патрулей столкнулись прямо у самых советских позиций. Поскольку немецкие пехотинцы двигались более осторожно, мы заметили русских первыми, и преимущество в внезапной атаке было на нашей стороне. Более того, в нашем оснащении было новое оружие, которое стало доступным в небольших количествах только за последние несколько недель. Штурмовая винтовка STG-44, которая вобрала в себя качества пистолета-пулемёта и карабина. Она была оборудована переводчиком, который переключал её между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимом введения огня винтовка заряжалась специальными промежуточными по мощности между пистолетными и винтовочными патронами 7 и 92 сотых миллиметров ее магазин был рассчитан на 30 патронов таких боеприпасов было достаточно для стрельбы до 300 метров также штурмовая винтовка СТДЖ 44 была более удобна для стрельбы чем карабин К98К поскольку патроны были меньшей мощности и часть энергии прохлевых газов использовалась для автоматической перезарядки. В то время как отдача от К98К приводила к болезненным ушибам после 40-50 выстрелов, которые появлялись даже у бойцов, привыкших к этому оружию. Стоит сказать, что одной из причин того, что за время боя из винтовки К98К поражалось не слишком много противников, было то, что бойцы больше концентрировались на том, чтобы не пострадать от отдачи, чем на прицельных выстрелах. В последовавшем коротком и жестоком бою с русским патрулем штурмовые винтовки СТДС 44 доказали свои достоинства. Всего за несколько минут все враги были убиты или серьезно ранены при отсутствии каких-либо потерь с нашей стороны. Победа была столь полной, что среди русских не оказалось ни одного достаточно твердо стоящего на ногах, чтобы его можно было увезти с собой для допроса. У нас не оставалось сомнений, что нам делать с раненными советскими бойцами. Один из разгорячённых пехотинцев, нечувствительный к подобным вещам, застрелил нескольких ещё живых русских из своего пистолета, пока остальная патруль обыскивал мёртвых в поисках полезной информации в виде расчётных книжек, пропусков и личных документов, имевших тактическое значение. Но противник прервал наши поиски огнём тяжёлых миномётов с соседних позиций, совершенно не считая с тем, что снаряды могли обрушиться на их товарищей. Нам пришлось отойти быстро, насколько это было возможно. Мы стремительно отползли вдоль края минного поля к участку с хорошими кустарниками. По нему мы продвинулись ещё на несколько сотен метров и вдруг увидели позиции своих товарищей, которых искали. Однако тут же стало видно, что все они мертвы. Расстреляв все поле до последней, окружённые стрелки, вероятно, погибли в рукопашном бою. Нам оставалось только разглядывать их позиции из кустов. Более полное и близкое их обследование было невозможно. Поскольку между ними и русскими позициями было практически полностью открытое пространство. Более того, до патруля доносились раздававшиеся рядом голоса, что заставляло нас предположить, что враг находится в непосредственной близости. Просматривая окружающую местность в бинокль, я вдруг задержал свой взгляд на предмете, который привлёк моё внимание. Это была новенькая с иголочки горнострелковая кепка, нашитая на неё какарда с эдельвейсом. Ярко блестело на солнце. Я критически осмотрел свою изношенную кепку и тут же решил произвести обмен. Я осторожно пополз к привлёкшей меня цели. До кепки оставалось всего несколько метров, когда я вдруг увидел тело немецкого бойца, которому она принадлежала. Его пустые глаза таращились в небо, а его грудь была настолько разорвана осколками, что обломки костей выпирали наружу. Цепочка идентификационной жестяной бирки на шее погибшего съехала ему на ухо. Оказавшись возле него, я опустил свою кепку на лицо убитому и вместо неё подхватил новенькую. Я не без удовольствия обнаружил, что кепка убитого сидит на мне как родная. В этот момент я услышал звук приближающейся машины и понял, что наступило самое время, чтобы уйти. Мысль о том, чтобы взять личный опознавательный знак погибшего товарища, пришла ко мне только тогда, Когда уже было слишком поздно. Когда я подумал об этом, прячась в кустарниках, русская машина находилась уже в опасной близости, и снова подползти к убитому было нельзя. Так, погибший солдат стал частью обезличенной статистики в списке бойцов, пропавших без вести во время боевых действий. Требовалось лишь одно мгновение, чтобы подхватить его личный опознавательный знак. Тогда родные погибшего могли бы узнать о его судьбе и не страдать от напрасных надежд. Но я думал лишь о том, как заполучить новую кепку. Чувство вины за это преследовало меня до конца жизни. Румынию охватили ожесточённые бои, и теперь только Третья горнострелковая дивизия, непоколебимо защищавшая свои позиции, стояла на пути Красной армии. Несмотря на численное превосходство врага в людях и в материальной части, дивизия держалась до последнего, чтобы выиграть время, необходимое для стабилизации немецкой линии фронта. Численный перевес советских войск был подавляющим. И чтобы предотвратить прорыв, немецкие бойцы были вынуждены обратиться к засадной тактике, великолепно работавшей в данных условиях, когда русские пытались прорваться через узкие горные перевалы. При этом создались идеальные условия для работы немецких снайперов. У противника не было особого выбора маршрута наступления. Соответственно, снайперы заранее подготавливали хорошо замаскированные позиции с отличным обзором и могли вести из них огонь по врагу. заранее рассчитав дальность. В результате даже несмотря на превосходящие силы противника, немецкая оборона была успешной. Среди узких долин русские не могли обрушить на немцев всю мощь своего численного превосходства, а вместо этого были вынуждены преодолевать с боями каждый метр и нести огромные потери. В подобных боях мне удавалось уничтожать до 20 врагов в день. Правда, лишь немногие из них были добавлены к моему официальному снайперскому счёту. В начале сентября Клосс показал мне циркуляр из ОКХ касательно снайперов Вермахта и войск СС. Согласно распоряжению фюрера 20 августа 1944 года был учреждён специальный нарукавный знак снайпера. Чёрная голова орла с жёлтым клювом, зелёными дубовыми листьями и желудём на овале из серой ткани, имевший 3 степени. Третьей степенью этого знака без окантовки награждались снайпера за 20 подтверждённых уничтоженных противников. Второй степенью с серебристым кантом за 40 и первой степенью с золотистым кантом за 60. Новый знак должен был носиться в нижней части правого рукава выше манжета. При наличии иных квалификационных знаков, знак снайпера носился чуть выше. Но было ясно, что ни один здравомыслящий снайпер не станет надевать униформу с подобным знаком. во время боев значение знака должно было вскоре стать известно врагу, а потому его ношение было бы равносильно самоубийству. Враги, уничтоженные в прямом бою, как и раньше, не заносились на снайперский счет и не влияли на получение этого знака. Более того, Генрих Гиммлер провозгласил, что прежние достижения снайперов теперь не учитываются и отходят в дар Фюреру. Отчет опять начинался с нуля. Однако в награду за свою предшествующую хорошую работу каждый снайпер получил железный крест второго класса. А те, кто уже был награждён таковым, даже первого класса. Я получил свой железный крест второго класса несколько дней спустя. Так или иначе, циркуляр официально выделял снайперов среди других бойцов. Это особое внимание к их деятельности, прежде не пользовавшееся особым уважением в Вермахте. было вызвано периодическим снижением объёмов производства немецкой оружейной индустрии. В результате немецкое командование решило поддержать дух снайперов, воинов-одиночек, чьё вооружение состояло всего лишь из винтовки с оптическим прицелом. Вермахт надеялся, что вызванное данными мерами увеличение количества снайперов сможет компенсировать постоянно нарастающую в армии нехватку оружия и выскового оснащения. Советские войска между тем, наращивая своё давление на оказавшиеся в неприступными позиции стрелков, сумели в то же время прорваться в Венгрию на другом участке фронта. В результате на 3-й горнострелковой дивизии, в которой разнависло угроза окружения. У её бойцов не оставалось выбора, кроме как отступить на 200 км назад к реке Марос. Стрелки отходили с предельной поспешностью. Им приходилось выполнять марши ночами, а в дневное время отражать атаки русских. которые неустанно преследовали их, пытаясь задержать. Пока батальон двигался маршем, Клосс был вынужден нестись впереди него, чтобы выбрать место, где его бойцы смогут занять позиции на следующий день. Во время подобных разведывательных вылазок мне приходилось сопровождать комбата, который считал меня опытным и отважным солдатом, на которого он мог положиться. Таким образом, я, по сути, выполнял функцию телохранителя Клосса. Будучи регулярным офицером, Клосс обучался верховой езде ещё во время своей подготовки. Поэтому во время своих ежедневных дальних разведок он передвигался по пересечённой местности верхом на лошади. Тем более, что это позволяло ему не привлекать к себе внимание рёва мотора. Соответственно мне также пришлось сесть на одну из крепких тягловых степных лошадей, которых в Вермахте активно использовали для транспортировки обеспечения частей, начиная с 1943 года. В отличие от своего командира, я не имел опыта верховой езды, если, конечно, не считать игрушечные лошадки, которая была у меня в детстве. И неудивительно, что я испытывал смешанные чувства, садясь на лошадь, которая к тому же была без седла. Однако дальнейшее развитие событий превзошло даже худшие мои ожидания. Чтобы удержаться на коне, мне пришлось, как обезьяне, вытянуться вдоль спины животного, отчаянно сжимая ноги. Но, несмотря на это, когда лошадь поскакала Я начал ежеминутно подпрыгивать на ней, словно резиновый мячик. Боковым зрением я заметил ехидный, насмешливый огонёк в глазах Клосса, дожидавшегося, когда я свалюсь. Но я был не из слабоков и не собирался демонстрировать своё поражение. Я продолжал отчаянно цепляться за лошадь и продержался на ней, пока не окончилась скачка, длившаяся около часа. Однако после разведки новых позиций я взмолился, чтобы командир оставил меня охранять тыл. Я не мог снова сесть на лошадь. Грубая ткань униформы за время скачки стёрла в кровь мой зад. Едва остатки части прибыли на новое место, я поспешил к батальонному врачу и попросил его, чтобы тот помог мне в этом деликатном случае, не распространяясь среди других о моём недомогании. Врач дал мне жестяную банку с кремом Пенотем, который облегчил мои страдания. Но несколько последующих дней я всё равно не мог сесть на лошадь. Клос ухмылялся, но всё-таки попытался изобразить сочувствие на своём лице. "Заботьтесь обо мне". Он даже стал выезжать на последующие разведывательные вылазки не на лошади, а на мотоцикле марки BMW с коляской. Клос занимал коляску, а мне приходилось сидеть на заднем сиденье позади водителя. При этом я был вынужден во время таких поездок оставлять свою снайперскую винтовку у товарищей, поскольку ещё прискачки на лошади карабин беспрестанно ударялся по мою спину, оставляя множество синяков. Вместо него я брал с собой пистолет-пулемет MP-40. Во время одной из вылазок с грохотом чаясь вдоль дороги мы встретили пехотную боевую группу, которая также отступала и следовала вместе с двумя штурмовыми орудиями, которые были еще пригодны для боев. Переговорив с офицерами, Клос узнал, что немецкий патруль столкнулся по пути с русским танком, стоявшим у дороги. Это означало, что нам следует двигаться дальше с особой осторожностью. Окончив разговаривать с офицерами, через несколько минут Клосс снова уселся в коляску, и мы понеслись вперёд. Однако, едва мы успели проехать мимо шедшего впереди штурмового орудия, оно неожиданно остановилось и выстрелило. Мотоцикл в этот момент находился едва ли в 2 метрах от его ствола. Мне показалось, что у меня в голове взорвалась бомба. Ослеплённый вспышкой, вырвавшейся из дула, я свалился с мотоцикла и упал в придорожные кусты. На несколько мгновений я потерял сознание. Когда я пришел в себя, то понял, что лежу на траве. Казалось, каждая кость моего тела болела, в голове звенело, а в ушах свистело. Прямо передо мной водитель мотоцикла покатывался со смеху, словно ком туженный, а Клос сидел в коляске и с глупым видом смотрел на нас. Мы по-прежнему пребывали в шоке и не могли сдвинуться с места, когда вокруг нас разгорелся короткий бой с русскими передовыми частями. Враг. Скорый был отброшен назад. К струкам всего через несколько минут пришла подмога. Однако прошло не меньше получаса, прежде чем Клосс, я и водитель снова оказались в состоянии продолжить свой путь. А свист в моих ушах не проходил в течение ещё нескольких последующих дней. Однако снова сесть на лошадь меня вынудил вовсе не этот эпизод, а общая ситуация на фронте. К 1944 году обеспечение немецкой армии во многом зависело от сотен тысяч лошадей. которых вермахт начал использовать, в том числе и для поддержания хоть какой-то мобильности войск, когда другие транспортные средства оказались недииспозоблными. Нехватка бензина, значительные потери и недостаточная стандартизация запасных частей привели к тому, что количество транспортных средств, остававшихся на ходу, неуклонно сокращалось. В частности, пехотные части в большинстве случаев оставались совершенно без единой автомашины. И таким образом, Тугловые лошади стали единственным транспортным средством, позволявшим осуществлять обеспечение немецкой армии. Оказавшись вынужденным снова сесть на коня, я обратился за советами к своему товарищу, который до попадания на фронт был фермером и хорошо разбирался в лошадях. Попрактиковавшись около недели, я стал держаться на коне настолько хорошо, что дальнейшие кавалерийские вылазки уже проходили без каких-либо неприятных последствий. Вскоре после этого батальон прибыл грузовик с небольшим пополнением и некоторым количеством столь необходимых боеприпасов. Я получил записку от сержанта, заведующего вооружением и оснащением батальона, о том, что у него есть важная новость для меня, узнать о которой я должен явиться к сержанту. Придя к нему, я увидел 10 новеньких самозарядных винтовок Walther 43 и три небольших коробки, окрашенных зелёной краской, с оптическими прицелами ZF 41. Сержант получил письменное распоряжение от заведующего оружейным складом батальона установить оптические прицелы на 3 наиболее точно бьющих новых винтовки и нанести на крепление каждого прицела их серийные номера. Зная о том, что я сталкивался с такими винтовками и оптическими прицелами на своих снайперских курсах, сержант попросил меня о помощи в проверке винтовок и выборе из них трёх лучших. Это заняло у меня не слишком много времени. Но когда мне была предложена одна из трех новых винтовок, я отказался, поскольку прицел ZF-41 уступал тому, что был установлен на моем карабине К98К в яркости, оптической ясности и дальности обзора. Тем не менее, я попросил сержанта, чтобы он придержал для меня одну из винтовок, поскольку я знал ее тактические преимущества в ряде боевых ситуаций. Двое оттестированных снайперов получили две оставшиеся винтовки. Правда, маркировка креплений прицелов серийными номерами винтовок оказалась довольно сложной, поскольку сталь, из которой они были изготовлены, была столь прочной, что нанесённые на них номера едва читались. После тяжкого ночного марша стрелки ран утром заняли новые позиции и начали рыть окопы. Русские преследовали нас по пятам, и мы ожидали появления русских патрулей в любой момент. Я сопровождал капитана Клосса при последнем неформальном осмотре оборонительных сооружений. Неожиданно одиночный выстрел разорвал рассветную тишину и поразил одного из пулемётчиков, чья позиция находилась в 5 м перед нами. Пригнув головы, я и Клос поспешили к окопу пулемётчиков. В нём мы увидели стрелка, который сидел, держа в руке свою кепку, с которой была сорвана пуля какарда с изображением Отльвейса. Зэп мгновенно понял: это было работой русского снайпера. Пехотинец, находившийся на фронте всего несколько дней, увидев командира Тут же захотел доложить, откуда на него обрушился выстрел. Прежде чем я успел остановить его, он снова приподнялся над краем окопа. Однако я повалился на него, прежде чем новобранец успел произнести первое слово. В тот же миг русский выстрелил снова и поразил верхнюю часть головы поваленного на землю стрелка. Пуля отколола кусок его черепа с левой стороны и окоп забрызгала кровь. Но, несмотря на серьезные ранения, стрелок не потерял сознания. Я и второй пулеметчик вытащили медпакет из кармана раненого и перебинтовали его. Затем Клос забрал его с собой на батальонный пункт медицинской помощи. По пути боец, заикаясь, спрашивал: "Что, что случилось? Кто выстрелил в меня? Я, я ранен?" Он вдруг посмотрел на Клоса широко открытыми глазами и спросил: "Папа, ты, ты теперь заберешь меня домой? Мама должно быть ждет нас?" Клосса при этих словах пронзила дрожь, но он ответил: "Не беспокойся, парень, ты просто упал. Мы сейчас отправимся домой и все будет хорошо". Я оставался на позиции пулеметчиков. Известие о том, что поблизости находится русский снайпер, словно лесной пожар, распространялось по позициям стрелков. Все они были на чеку и каждый смотрел на меня, как на человека, который решит проблему. Снайперы всегда подвергались давлению подобного рода. В частности, офицеры всегда ожидали от них бесстрашного и успешного выполнения любой задачи, которую они перед ними ставили, даже если она была невыполнимой. Когда снайпер справлялся с заданием, это воспринималось просто как выполнение им своей работы. Но если же ему не удавалось достичь результата, это зачастую оценивалось как малодушие или непрофессионализм. Однако снайпер не может постоянно совершать чудеса, особенно сталкиваясь с вражеским снайпером. Но я всё-таки был везунчиком. Хотя я и сталкивался с подобным давлением со стороны товарищей, но мои командиры всегда проявляли понимание ко мне, что было необычайно редким явлением на фронте. Всегда, если это оказывалось возможным, я сооружал себе хорошо замаскированные наблюдательные позиции, когда моя часть перемещалась на новый рубеж. И как только на замену раненому прибыл ещё один пулемётчик, Я тут же переместился на одну из таких заранее подготовленных мной позиций. Находясь на ней, я надеялся выследить советского снайпера. Но мой противник был хитрым чёртом, поскольку он вдруг просто исчез. Весь день прошёл в напряжённом ожидании, но больше ничего не случилось. Вечером стрелки, в которой раз оставили свои позиции, как только пули, выпущенные из русских пулемётов, полетели через нейтральную территорию, Через несколько дней горные стрелки добрались до заросшей лесом долины реки Марус. Каждодневные разведывательные вылазки Клоса, посвященные поиску следующих оборонительных позиций, закончились. Я шагал вперед в окружении товарищей. Все они страдали от хронической усталости и шли, словно в трансе. Только караульные отряды оставались на чеку. А вангарт из пяти бойцов двигался в пятидесяти метрах от меня и моих товарищей. Вдруг глухой звук взрыва вывел стрелков из их сомнобулического состояния. Каждый из них тут же пришёл в себя и пополз к укрытию. Я сразу понял, что мы не попали в засаду, а просто один из стрелков наткнулся на мину. Моё предупреждение быстро распространилось среди уцелевших бойцов, и каждый из них начал ползти вперёд со всей возможной осторожностью. Поскольку я находился рядом с авангардом части, я устремился к крайнему бойцу вместе с санитаром. В свете фонарика лицо умирающего бойца казалось белым, как мел. С его губ не слетало ни единого звука, а его глаза уже затуманенно смотрели в бескрайнее небо. Первая мина оторвала нижнюю часть его левой ноги, а когда этот боец рухнул спиной на землю, с детонировала вторая мина, разорвавшая его спину и бёдра. Окровавленные части его тела дрожали, словно желе. Из его разорванных артерий били небольшие фонтаны крови. Из ран торчали осколки костей. Когда я и санитар оказались рядом с ним, смертельно раненный стрелок вздохнул, в последний раз дёрнулся в конвульсиях и умер. На этой войне больше не было места ритуалам. Погибший солдат был всего лишь трупом, и мы оставили его там, где он умер. Санитар лишь снял с мертвеца его опознавательный знак. Остатки части тем временем выстроились в единую колонну позади двух бойцов, которые осторожно ползли на четвереньках и рассматривали поверхность в поисках новых мин. Позднее выяснилось, что немецкие стрелки зашли на минное поле, сооружионные отступающими венгерскими частями, чтобы прикрыть их собственное отступление. Нашему батальону потребовалось более 5 часов, чтобы преодолеть несколько сотен метров через это минное поле. При этом каждый боец старался идти след в след за прошедшим впереди него. В результате нам удалось избежать новых потерь. По счастью, подобные попадания на минные поля были крайне редки. Сначала в непрекращающееся немецкое отступление в основном именно бойцы вермахта создавали позади себя минные поля, чтобы задержать преследовавших их русских. В то время как устремительно продвигавшихся советских войск редко возникала необходимость обезопасить свои позиции подобным образом. Однако проишечь инцидент вывел стрелков из апатии. После этого они внимательно следили за тем, чтобы снова не наткнуться на мины. Достигнув своих новых позиций, мы заметили, что на одном из участков, заросших кустарниками, виднелись земляные насыпи, свидетельствующие о том, что под ними что-то зарыто. Мы знали, что в этом районе размещался венгерский полк, и, предположив худшее, стрелки обтянули лентой подозрительный участок, чтобы туда не сонались остальные бойцы батальона. следовавшие за нами. Но поскольку данный участок не мог быть исключён из оборонительных позиций, было решено частично расчистить его. Под руководством бойцов из авангарда были собраны команды из солдат, которые должны были разминировать участок. Они подползли на четвереньках и начали ощупывать насыпи пальцами и остриями штаков. Неожиданно несколько стрелков взвыли от отвращения. Предполагаемые мины оказались кусками дерьма. Они обтянули лентой неминное поле Ад худшее место. Дивизия Е2 успела достигнуть своих новых передовых позиций у населённого пункта Деда в Венгрии, когда враг начал мощное, неослабевающее и согласованное наступление на позиции стрелков, продолжавшееся с 24 сентября по 8 октября. Эти ожесточённые бои приводили к огромным потерям, но горным стрелкам удавалось долгое время отбивать атаки и удерживать свои позиции. Однако советские войска в конце концов сумели прорваться на южном участке 3-й горнострелковой дивизии. Цельность немецкой передовой снова оказалась под угрозой, и дивизии пришлось оставить свои позиции, на оборону которых было положено так много жизней. Стрелки отходили к новой линии обороны вдоль реки Тиса. Ситуацию усложнял тот факт, что венгры больше не были надёжными союзниками. Их политические фракции оказались парализованными, а ряд армейских частей перешли на сторону русских. Хотя остальные части оставались преданными немцам, решительная слабость немецкого фронта при этих обстоятельствах была очевидна. С этих пор я и мои товарищи стали встречать на своем пути колонны беженцев из числа гражданского населения, отступавших вместе с частями в Вермахте. Среди беженцев были не только люди немецкого происхождения, но также много венгров, находившихся в оппозиции коммунизму. Теперь война стала ещё более тяжёлой для психики бойцов. Гражданское население из этих колонн очень часто оказывалось в эпицентре боёв. Немецкие пехотинцы никак не могли им помочь и были вынуждены пильно смотреть на их страдания и гибель. Ввиду это солдаты Вермахта переставали верить в свой долг. Бои свелись для них к простой борьбе за выживание. На широких венгерских равнинах, численно превосходящие немцев русские бронетанковые части развили своё наступление. Для сохранения связи с основным силом отступающей немецкой армии, боевой группе Вохлера, которая принадлежала и 3-й горнострелковой дивизии, пришлось пробиваться через позиции русских к городу Неретхаза. Разгорались кровопролитные бои, в ходе которых безжалостно уничтожались колонны беженцев. Поскольку переход Венгрии на сторону антигитлеровской коалиции осуществлялся медленно и вынужденно, вторгшиеся в страну русские бойцы не воспринимали венгров как союзников. И действовали как завоеватели. Это порождало у местного населения, аступающих немцев в Горки предчувствие того, каким будет их предстоящее поражение. Было много случаев невероятной жестокости русских солдат по отношению к гражданскому населению, а трупы жестоко замученных немецких солдат стали обычным зрелищем.